Глава двадцать девятая. Переступив порог гостиницы созвездия Лиры, я смущенно остановился. Зачем я пришел сюда? Если Ромеро и не прав в своей неприязни к звездожителям, это еще не значит, что в них нужно влюбляться. Была бы на оре охранительница, как все стало бы просто. Скажите, милая, что со мной? Ничего особенного, блажь пополам с жаждой познания нового. Или с вами несчастье? Вы испытываете земное чувство любви к жителю звезд, где о подобных чувствах и не слыхали. Я рассмеялся. На благоустроенной земле нас слишком уж опекают машины. Я прошел в сад. Сквозь деревья светило тоже притушенное до лунной прохлады ночное солнце, что и снаружи. Здесь и днем все терялось в полумраке, а сейчас было и вовсе темно. Я пробирался ощупью, наталкивался на деревья. Вдали возник и пронесся розоватый смерч, яркий и стремительный. За ним вспыхнул и исчез другой. Я остановился, чтобы сообразить, где я. На меня навалилась душная темнота, наполненная сонным шорохом листьев и тревожным бормотанием моих мыслей. «Фиола!» — тихо позвал я. «Фиола!» Из черноты кустов снова вырвался и сразу же унесся сияющий смерч. По саду заструилось тихое пение. Я всматривался в бурно вращающийся факел, мелькающий за деревьями, и вслушивался в пение. Оно вскоре стихло. В ушах звенела тишина, и в ней не было ничего, кроме нее самой. Внезапно меня охватил гнев. Я громко застучал ногами, грубо вломился в кусты. Я хотел пошуметь, чтобы взбудоражить вега жителей. Если они так невежливы, что убегают, не спрашивая, чего мне надо, то и мне можно не церемониться. «Фиола!» – зарал я. «Фиола!» И снова мне не ответили. Лишь в отдалении вспыхивали и гасли сияющие столбы. У меня закружилась голова, пересохла в горле. Каждая клеточка трепетала, словно меня одурманили жадные запахи незнакомых цветов. Во мне бушевала ярость. «Фиола!» – ревел я. «Фиола!» Я ринулся вперед. Что-то встало на дороге. Может, куст, может, вегажитель. Я оттолкнул его. Я бешено ломился в настороженную, боязливую темноту, что-то расшвыривал, обо что-то спотыкался, сваливался, снова вскакивал, хватая за кусты, пинал их и бежал дальше, пока не свалился. Я лежал, всхлипывая от бессилия и бешенства. Я чувствовал себя побежденным. «Фиола!» — шептал я. «Фиола!» Затем с трудом поднялся. Ноги не держали, в голове надсадно гудело, мне стало стыдно. Я, гордящийся своим разумом, вел себя как зверь, ревел и мычал, охваченный жаждой драки и разрушения. И эта дикость случилась в доме гостей, верящих в могущество и доброту человека. Что они теперь подумают о нас? «Простите, друзья», — сказал я. «Я виноват, простите». Сейчас я хотел одного, поскорее выбраться из глухого сада. В полубезумном беге сквозь кусты я забрался слишком далеко. Надо мной нависали деревья, я не видел неба. Потом я вспомнил, как неожиданно появилась ветка и мысленно воззвал к диспетчеру планеты. Диспетчер молчал. Связи с ним не было. Я двинулся наугад, ощупью определяя путь. Вскоре деревья расступились, открывая небо с угасавшей луной, и я вышел на дорогу. Здесь я снова услышал пение и минуту стоял, разбирая, откуда оно. Пение усилилось. В нем звучала тревога, шел спор или перебранка, так мне показалось. И вдруг сад озарился. Меж деревьев замелькали огни, они приближались, звеня на высоких нотах. А затем из кустов вырвался столб радужного сияния и смерчем обрушился на меня. Я еле устоял на ногах и, обхватив вега жителя, закружился с ним. Я не сразу сообразил, что это Фиола. «Фиола!» — сказал я потом. «Фиола!» я обнимал ее а к нам отовсюду слетались ее светящиеся сородичи теперь я видел что светятся не только их глаза но и тело то что сначала я принял за расцветку тканей оказалось собственным их сиянием свободно лившимся сквозь одежду оно было много ярче чем днем и они не просто освещали телами тьму но возмущались и негодовали сверканием сияние их нападало на меня и фиолу упрекало нас это был разгневанный свет как у нас бывает Разгневанный крик. Какая-то сила, много мощней моей, растаскивала нас с Фиолой. Наши руки разомкнулись, и Фиола выскользнула из моих объятий. В пении ее послышалось рыдание, она рванулась ко мне, но снова нас оттолкнула друг от друга. Фиола, что происходит? воскликнул я, забыв, что она не понимает человеческого языка. От злости я стал рассуждать холодно. Эти существа, очевидно, обладали защитными полями вроде моего, но послабее ибо лишь собравшись в толпу, могли воздействовать на меня. Я сообразил, как действовать, но раньше нужно было ухватить фиолу, чтобы ее не унесло с другими. Улучив момент, я сжал ее обеими руками и вызвал поле. Если бы я не был так расстроен, я бы расхохотался, когда вега жителей раскидала. Они взлетали и падали, погасая от страха. Я поспешно сбросил поле, чтобы их не разбило деревья. Дрожащая фиола прижималась ко мне, глаза ее были темны. Я погладил ее волосы. Вега жители не разбежались, как я надеялся, но опять стали приближаться осторожным, медленным вращением, раза в два, впрочем, быстрее человеческого бега. Я видел на их лицах ужас. Вероятно, я представлялся им чудовищем, всемогущим и беспощадным. От робости они светились тускло, зато пение, печальное даже для человеческого уха, звучало громче. И меня захлестнула нежность к этим мужественным слабосильным существам трепещущие почти уверенные в своей гибели они все же надвигались на меня чтобы вызволить свою сестру попавшую как им казалось в беду глупые сказал я почему вы меня боитесь когда я заговорил пение оборвалось вегожителем молча старались разобраться в моей речи я улыбнулся опять погладил волосы фиолы и протянул руку к одному из них тот поспешно отпрянул Но они уже не старались разделить нас. Не расступаясь, они и не наступали. «Я бы скорее убил себя, чем причинил вам зло, можете мне поверить», — сказал я. Не знаю, поняли ли они меня, но пение, зазвучавшее в ответ, было уже не так однообразно печально. Их тела опять засветились, глаза засверкали, они спорили, в чем-то друг друга убеждая. И тут в их спор вмешалась Фиола. Ее глаза вспыхнули фиолетовым сиянием, оно превратилось в малиновое, потом в голубое, в нем заметались оттенки и цвета, одновременно фиола запела. В моих ушах в многоголосом переборе зазвенели серебряные колокольчики. Я услышал повторенную дважды музыкальную фразу, подкрепленную холодным синим пламенем глаз, и понял, что она приказывает «Уходите! Уходите!» Потускнев от внимания, молчаливые звездожители смотрели на меня и фиолу. Я повторил. «С Фиолой не случится ничего плохого». И все же они не решались покинуть нас. Они пересвечивались друг с другом, перезванивались тоненькими голосами, но оставались. Холодные пламена в глазах Фиолы усилились. В голосе зазвучал гнев. Я понимал каждую ее ноту и вспышку. «Почему вы не уходите?» — возмущалась она. Лишь когда она повторила свое требование в пятый или шестой раз, толпа стала разваливаться сперва завертелся кто то вдалеке следом выкрутился в темень сада его сосед а за ними всех вега жителей охватило попятное вращение между деревьями замелькали уносящиеся сияющие столбы на несколько секунд все снова озарилось причудливыми огнями потом они погасли вокруг был тот же непроницаемый черный задыхающийся от собственных ароматов непонятно чужой сад я не боялся его Рядом светила фиола. Вспомнив, что мы не мы, друг для друга, я схватился за наручный дешифратор, чтобы хоть он помог нам. «Обойдемся без твоего прибора», — сказала она, засмеявшись. Я ошалело молчал. Мне были понятны каждое ее слово и цвет. «Разве тебе не ясно?» — прозвенела она. «Что я разобралась в твоей речи еще днем, а сейчас ее поняли и мои друзья». «Мне тоже показалось, что они ее поняли», — сказал я. Я даже уверен в этом. Она лукаво посмотрела на меня. Мне стало не по себе, до того она была красива. Надеюсь, и ты понимаешь меня. Не так ли, Элли? Я проглотил комок, вдруг сдавивший горло. Никакого чуда не было. Наш мозг тоже дешифратор. Слова сопутствуют прямой передаче мысли. Здесь же мыслям помогали не одни звуки, но и цвета. Но и сознавая это, я не переставал удивляться. «Наш язык беднее вашего», — сказал я. «На земле не только люди, но и почти все животные общаются лишь с помощью звука. Такова уж наша особенность. Но знаешь, выйдем на открытое место». Это смешно, но мне мерещится, что у ваших деревьев не листья, а лапы. «Ты фантазируешь. Деревья спасители. Их листья экранируют нас от лучей нашей звезды. Днем никто не выходит на открытое место. Мы гуляем ночью». Я вспомнил, что красавица Вега еще горячее, чем Альтаир. Ее поверхностная температура около пятнадцати тысяч градусов. Под таким солнцем не погуляешь. И, несомненно, светящиеся и разговаривающие светом Вега жители просто созданы для ночи.